Документ сотый. Посол Шулинбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 6 июня 1940 года, 15.55. Получено 6 июня 1940 года, в 18.30. Срочно номер 1079 от 6 июня. На телеграмму номер 938 от 5 июня не публикуется примечание составителя. В беседе 3 июня Молотов лишь просил об информации, не проявляя какого-либо желания получить обязательства германского или итальянского правительства по какому-либо пункту. С другой стороны, он ясно дал понять, что советское правительство было бы очень довольно, если бы заявление господина фон Маккензена отражало не только его собственное мнение, но и фактическую точку зрения германского и итальянского правительства, Вопрос о том, каким образом возможное сотрудничество тройки СССР, Германия и Италия на Балканах, было бы осуществимо на практике, господином Молотовым затронут не был. Шуленбург.